Теперь все земли между рекой Вьярн и морем захвачены ими. Они перебили или согнали с насиженных мест жителей целых восьми поместьей. Мы, живущие в предгорьях, стали их пленниками. Мы не осмеливаемся спуститься даже на наше старое пастбище, чтобы откормить скот. Мы сперва пытались сражаться с пришельцами. И моего мужа Ганнинга они сожгли из своего смертоносного оружия. Она быстро глянула на изуродованную обожженную руку Раканана и умолкла. Потом неуверенно продолжила. «Он... он... его убили во время первой оттепели, и за его смерть еще никто не отомстил. Мы склоняем головы и обходим стороной собственное владение. Мы хозяева земли, и нет такого человека, который смог бы отплатить проклятым пришельцам за смерть Ганнинга». «Но святой гнев», — подумал Арканан слыша в голосе Гейн отзвуки победоносного клича погибшего правителя Халана. «Они заплатят, госпожа моя, заплатят дорого и за все».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 Как только он подлетел достаточно близко, ему пришлось полностью подавить себе эту способность и пользоваться только обычными органами чувств, ушами, глазами, да собственной смекалкой. Случившееся тогда на гранитном лбе послужило ему суровым уроком. На близком расстоянии особо чувствительные индивиды способны ощутить твое телепатическое присутствие, хотя и неявно, скорее как тревожное предчувствие или страх. Он ведь тогда просто притянул вертолетчика к своей скале,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 Восставшие теперь почти всю свою армию сосредоточили здесь. Пока Лига зря тратила время, разыскивая смытьянов на их родной планете, они готовились к войне, обосновавшись на этой безымянной планете, в полной уверенности, что здесь их никто не найдет. Раканан успел уже узнать, что некоторые из огромных казарм сейчас пусты. Контингент солдат и техников, видимо, несколько дней назад послан на соседнюю планету,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 то были действительно избранные. Но даже избранных с дала скука. Приходилось вечно сидеть и ждать маловероятного мгновения, когда блеснет яркой вспышкой их слава. На одном корабле, как определил Раканан, было в эту ночь два человека. Оба были погружены в глубокие раздумья, склонившись над расчерченной на квадраты доской. Раканан сопоставил эти данные с тем, что уже не раз мысленно наблюдал в предыдущей ночи и догадался. Они же играют в шахматы.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 Когда кругом полно отличной дичи, даже зарычал на Раканана, но тот лишь обессиленно прислонился к его теплому плечу и немножко почесал Крылатого за ухом, вспоминая Кьё. Потом он скочил в седло и попытался заставить Крылатого взлететь, что удалось не сразу. Зверь довольно долго лежал в позе сфинкса и не желал подниматься. Наконец он стал протестующий подвывая и побрел по земле на север, причем сосводивший Раканана с ума медлительностью.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 Эту тишину.